Часть вторая. Глава 1. Прошло 3 года. Семён так и продолжал работать следователем прокуратуры по особо важным делам, возглавлял группу по нераскрытым убийствам. В семье у него случилось прибавление, родился мальчик. Дочь Оля окончила 8 класс и уже мечтала стать, как папа, следователем. Корякин перевёлся в Москву, в центральный аппарат, к кабинетным работникам. Оттуда частенько позвалил своему бывшему напарнику, тоскуя по очаровавшему северному краю, где прошли его лучшие годы жизни по сумасшедшей работе, которую они продилывали с коллегами денно и ночно, будучи отчаянно влюблёнными в свою непростую профессию. В конце разговора он по обыкновению глубоко вздыхал и обещал когда-нибудь вернуться обратно в Якутию. Сёмин, слушая ностальгические воспоминания своего друга, только улыбался. зная, что прошлого уже не вернуть, что и ему придется в недалеком будущем расстаться с любимой профессией, чтобы уйти на повышение как перезревший специалист, куда он не так уж и сильно стремился. Арсен Ажирелев, возглавлявший убойный отдел управления милиции, по состоянию здоровья ушел на пенсию. Его место занял Марат Максимов, умный и толковый оперативник. Самое удивительное в трудовой биографии Максимова то, что он ранее был летчиком, Когда страна развалилась и началась разруха, повсеместное сокращение кадров и закрытие предприятий, Максимов, долго промыкавший без работы, пришёл в милицию. Милиция испытывала кадровый голод, многие покинули её ряды, не желая горбатиться на государство почти даром. И работая днями и ночами с перспективой быть пристреленным в каком-нибудь тёмном углу криминального города, первые же раскрытия преступлений новым спечённым сыщиком удивили начальство. Его заметили, стали поручать более сложные дела. За 2 года Максим стал одним из опытнейших оперативников убойников. Если кто-нибудь со стороны сомневался в его профессионализме, скептически обзывая его туноном, он с неизменной иронией почепаевски парировал: "Мы академию не кончали, но кое-что умеем. А умение летать и умение раскрывать преступления одного поля ягоды. В обоих случаях нужно иметь голову на плечах". Луков поднялся по карьерной лестнице и стал одним из руководителей городкого уголовного розыска. Лика окончила институт с красным дипломом и, как и мечтала уже год, работала следователем городской прокуратуры. К её великой радости, она попала в группу под руководством Сёмина. Теперь все, кроме него, обращались к ней по имени и отчеству. Но она тяготилась этим, желая, чтобы её называли, как и во времена беззаботной юности, просто Лика. Осенью она встретила свою любовь. Её жених Виктор, молодой врач, иногда вечерами заходил в прокуратуру, робко здоровался с Сёминым и провожал возлюбленную домой. Перед Новым годом состоялась свадьба. Сёмин и Глухов были приглашены. Отец, воспитавший троих детей без матери, постарался на совесть, чтобы свадьба старшей дочери была проведена подобающим образом. Когда дали слово Сёмину, он встал, выдержал паузу, собираясь с мыслями, а затем произнес тост. Дорогие Лика и Виктор, вы так молоды и красивы, впереди у вас целая жизнь. В своих профессиях вы оба призваны защищать людей. Лика от преступников, Виктор от болезней. Несите эту почетную миссию через всю свою жизнь. Никогда не унывайте, преодолевайте все перипетии судьбы вместе, крепко держать за руки. Лика очень ответственная и надежная девушка, она это доказала, будучи еще совсем юной, когда проходила у нас практику. думаешь, ты и в семье она будешь славной хозяйкой виктор ты держишь в руках своё счастье цени и люби её давайте пожелаем молодым счастья и благополучия во всём кто-то протяжно крикнул горько и свадьба продолжилась